Через час Самсон был весь мокрый от фото, и ему был нужен перерыв, так что мы с Дэллийном смылись оттуда, чтобы два раза прокатиться на колесе обозрения и обсудить вопрос, не купить ли еще по порции сахарной ваты. Но тут услышали, как какие-то ребята обсуждают женское шоу. «Она все себя сняла», — говорил один из них, проходя мимо нас, и мы тут же забыли про сахарную вату. И пошли за ними в самый конец дорожки, разделявшие аттракционы, туда, где стояли фургоны цыган. За фургонами был установлен небольшой шатер, явно поставленный так, чтобы никто его не заметил. Около него стояли и курили несколько мужчин, и у них был какой-то виноватый вид. Из шатра доносилась музыка. Некоторые бродячие парки привозили к нам разные женские представления и шоу. Ничего удивительного, что реки однажды застукали на выходе с одного такого шоу после чего у нас дома был жуткий скандал. Его бы ни за что не поймали, если бы вместе с ним не застукали мистера Россели Харта. Мистер Харт, казначей методистской церкви, фермер, владевший собственной землей, примерный прихожанин, был женат на женщине с базарными замашками. Однажды вечером в субботу, когда в город как раз приехала очередная компания аттракционов, она долго его разыскивала и случайно заметила, как он выходит из такого запретного шатра. И разорвалась на всю округу, увидев своего заблудшего супруга. А тот нырнул за фургон и скрылся. Она бросилась в погоню, и причитая, и город блэк -Оук получил новую тему для сплетен. По неведомой причине миссис Харт рассказала о проделке своего супруга всем, кому только можно. Бедняга на много месяцев стал отверженным. А она также раззвонила, что вслед за мистером Хартом из этого шатра вышел Рики Чандлер. Мы страдали молча. Неписанным правилом для всех было «Никогда не ходи на такие шоу в своем родном городе». Езжай в Монет, или в Лейк-Сити, или в Карауэй, но только не в блэк Оук. Ни Дэуэйн, ни я не знали никого из мужчин, стоявших возле шатра. Мы обошли вокруг фургонов и подкрались поближе с противоположной стороны. Но там была здоровенная собака на цепи охранявшая шатер от любителей подглядывать вроде нас. Мы отступили и решили дождаться темноты. Когда время подошло к четырем, перед нами встал очень трудный выбор. То ли пойти в кино, то ли обратно на аттракционы. Мы уже склонялись к тому, чтобы идти в кино, когда возле борцовского ринга снова появилась Далила. Она сменила свое одеяние. Теперь на ней был красный костюм, жакет и юбка, которые открывали еще больше. Толпа бросилась к ней и немного времени спустя Самсон снова крутил, вертел и бросал на мат деревенских парней, мужиков с гор и даже случайно забредших туда мексиканцев. Единственный достойный его противник появился только после наступления темноты. Это был глухонемой сын мистера Окера по кличке Слепень, а весил он 300 фунтов. Мы все звали его Хрюк, не из неуважения, не из жестокости, просто его так звали. Слепень поставил 5 долларов, и Хрюк медленно влез на ринг. «Очень мощный у тебя будет противник», — Самсон промурлыкала в микрофон Далила. Самсон и сам понимал, что ему может потребоваться несколько больше времени, чтобы выкинуть с ринга три сотни фунтов, и пошел в атаку немедленно. Он попытался провести низкий захват с целью схватить противника за ноги и стукнуть его коленом о колено, чтобы он упал навзничь. Хрюк и упал, но упал прямо на Самсона который даже вскрикнул от боли. В толпе тоже закричали и начали подзадоривать Хрюка, который, конечно же, ничего этого не слышал. Они катались по рингу и легались, пока Хрюку не удалось на секунду прижать Сансона к мату.